148. Матерь Огни йоги Среди временности и непостоянства окружающего будем помнить всегда о явлениях вневременных и о том, чтобы утверждать и укреплять их в каждодневности ритм. И тогда, когда все временное пройдет, вневременное останется с нами, а сложный ритм перенесет за пределы великих границ все звучные сферы, связь с которыми установлена ритм. В этом особая значимость ритма каждодневного общения и обращения к тому, кто ведет. Потому в делании не приутомимся. Нити, связи со сферами света ткутся в каждодневности жизни обычной. Каждая мысль света — как кирпичик, принесенный на построение Дома Духа. Дом Духа, дом света в сферах света или душную темницу в подвалах астрального мира, каждый строит себе сам. Своими руками, светлыми или темными мыслями каждого дня. Но ритм мыслей света преодолевает разрозненность мыслей несветлых.